На самом деле, мистер Уоррингтон во время своего визита в Каслвуд услышал из уст малютки графини всю историю ее разрыва с мистером Уиллом Эсмондом. И эта история в некоторых отношениях была весьма отлична той, какую рассказал ему мистер Уилл, однако он был далек от мысли считать ее более достоверной, нежели бесхитростный рассказ кузена. Графиня выражала крайнюю степень огорчения по поводу того, что обманулась в своем девере, а также опасение, что светская и придворная жизнь пошатнули в нем те твердые принципы, которые, как известно, исповедуют сколыбели все представители рода Эсмонд, а, следовательно, словам мистера Уилла нельзя вполне доверять беспорядочная жизнь и денежные затруднения развили в нем алчность, притупили чувство чести, возможно, даже нанесли ущерб его отваге, этой высочайшей доблести, которая нам, Эсмондом сказала Миледи, тряхнув головкой, повторяю, кузен, которая нам, Эсмондом всегда была присуща, по крайней мере, и вам, и мне, и милорду, и моему кузену Гарри, я в этом уверена. — О, кузен Джордж, — продолжала графиня, — «Должна признаться, что меня ввели в заблуждение, заставив сомневаться в вашей отваге, без которой представитель такого благородного, древнего рода, как наш, не называться мужчиной». «Будучи христианкой и стоя во главе одного из первых семейств королевства и всего земного шара, я постараюсь, Джордж, простить моего брата Уильяма за то, что он позволил себе дурно отзываться об одном из представителей нашего рода, хотя бы и принадлежащего к младшей его ветви, притом по женской линии, и заставил меня на мгновение усомниться в вас. Да, заставил. Пожалуй, он не меньше рассказал мне дурного о вас, чем вы рассказывали ему обо мне». Я, миледи, изумился, мистер Уорринтон. Да, вы, по его словам, дурно говорили обо мне, Кузен, чего, надеюсь, вы не делали. И я от всего сердца молю Бога, чтобы это было так. Я могла бы презреть все эти домыслы. При этом он еще волочился за мной так же, как и все остальные, к чему я уже привыкла, и, как знать, мог бы больше преуспеть в своем ухаживании, ибо я еще недостаточно была знакома с Милордом и не успела оценить всех его несравненных достоинств в такой мере, в какой оценила их от всей полноты моего благородного сердца теперь. Но, увы, я увидела, что Уильям отнюдь не храбрец, а ни один мужчина, лишенный отваги, не может рассчитывать на уважение Лидии, к графини Ассут. Значит, не мог рассчитывать на него и он. Он же сказал, что это вам не хватает храбрости, кузен, и очень рассердил меня, когда начал утверждать, что вы будто бы всегда дурно отзываетесь обо мне». «Ну, я прощаю вас, Джордж. Да, да, прощаю. И когда я скажу вам, что это он испугался мерзкий трусишка и послал за констеблями, чтобы они помешали его поединку с вами, вы поймете, что я плевать хотела на такого, как он. Да, плевать я на него хотела». И Меледи презрительно щелкнула пальчиками. «Но бле, обли. благородное происхождение обязывает», говорю я. «И если кто-нибудь из нашей семьи покажет себя трусом, значит, для меня он не стоит и понюшки табака вот так-то. взгляни на наших предков Джош. Вон они развешаны по стенам. Разве все они, все Эсмонды, не сражались всегда за родину и за короля? И разве есть среди нас такой, который, когда пробьет час, не будет готов доказать, что он Эсмонд и дворянин? Если старший из моих сыновей струсит на поле боя, милорд Эсмонд, скажу я ему, ибо это второй титул нашего рода, вы мне больше не сын. И с этими словами неустрашимая крошка окинула взглядом портреты предков в изображении Лели и Неллера, украшавшие стены ее гостиной в Каслвуде. Взяв в руки бразды правления, новая графиня принялась за дело с большим размахом и живо навела порядок в доме, на усадьбе и во всем имении. Можно только удивляться тому, как быстро овладела она искусством командовать. Если какие-нибудь порядки, которым испокон века следовали все хозяйки крупных поместий, приходились ей не по душе, она тут же устанавливала свои собственные, объявляла их законом и заставляла им подчиняться». Мистеру Уоррентону довелось заметить, что во время богослужения графиня, будучи воспитана в диссидентской вере, допускала кое-какие промахи. Не знал, к примеру, когда полагается оборачиваться лицом на восток. Обычно, насколько я понимаю, не приняты ни в одной протестантской церкви, кроме англиканской. Однако в промежутке между двумя визитами Джорджа Уоррентона в Каслвуд, Миледи уже в совершенстве овладела всеми необходимыми познаниями в этой области и под руку со своим кузеном в сопровождении двух лакеев, несший ее большой молитвенник шествовал в церковь с таким набожным видом, что напоминало ту бесподобную старую ханжу с ее лакеем, которую мистер Хогарт изобразил в своей знаменитой картине «Утро». Всякий, поглядев на леди Лидию в эту минуту, мог бы подумать, что у нее всю жизнь был свой капеллан. Она покровительственно относилась не только к этому своему новому капилану, но, как могло показаться, даже и к богослужению, и к самой церкви, словно у себя на родине ей никогда не приходилось слушать бродячего проповедника в сарай. Она умела, что называется, поставить на место самые уважаемые семейства в графстве, почтенных сквайров с двадцатью поколениями баронетов родословной, важных, суровых баронетов и их жен, приезжавших в Каслвуд, дабы почтить своим визитом новобрачных. Она раздобыла где-то старинную книгу по геральдике, весьма забавную незамужнюю старую ледию из Уинтона, следующую по части генеалогии и хорошего тона, и с ее помощью принялась постигать при мудрости придворного этикета, в том виде, в каком старушка приобщилась к ним еще во времена королевы Анны». После чего названия всевозможных орденов, крестов, геральдических эмблем, девизов так и сыпались у нее с языка «если не всегда к месту, то всегда с поразительной непринужденностью и опломбом». В своей золоченой карете «шестеркой» она совершала большие путешествия в соседние города, либо возлежала в Поршезе, наведывалась в деревню, где требовала почти королевских почестей от своих вассалов, арендаторов и прочих холопов. Она наставляла приходского священника по части богословия, управляющего имением, учила вести хозяйство и объясняла изумленной экономке, как готовить соленья и копчения. Она, несомненно, показала бы выписанному из Лондона Верзили Лакею, как нужно вскакивать на запятки, будь сама чуточку повыше роста. Она обучала арендаторских жен уходу за новорожденными задолго до того, как сама стала матерью. Что же касается больных, то даже госпожа Эсмонт из Виргинии не могла бы с большей решительностью прописывать пилюли и микстуры, чем молодая супруга графа мисс Лидия. Вы помните сказку о рыбаке и джинне из «Тысячи и одной ночи»? Также вот и тут можно было только удивляться, как столь могучий дух мог столь долго оставаться в закупоренном состоянии в таком миниатюрном сосуде, как тело миледи Каслвуд. Когда мистер Уоррингтон возвращался в Лондон после своего первого визита к новобрачным, Меледи просила его передать от нее небольшие подарки ее юным, как она называла их, друзьям с дин стрит Тео была старше ее, а Эти почти одного с ней возраста. Одной из сестер была отправлена какая-то безделушка, а другой книжка. И Джордж Уоррингтон клялся потом, что Тео получила в подарок куклу, а Эти — букварь с фразами, состоящими только из односложных слов. К своему же девелю, мистеру Уиллу, Миледи неизменно относилась с материнской строгостью и заботливостью, всегда соблюдая покровительственный тон в разговоре с ним или о нем, что от души забавляло Джорджа Уоллинтона, но прискорбно удесятеряло привычное количество божбы и ругательств, изрыгаемых кузеном Уиллом. Что касается старости, то леди Лидия не питала особого почтения к этому приходящему обстоятельству в жизни господ и дам, и как только акт о введении ее во владение имуществом был подписан, стала обращаться с почтенным Ванденбоском Боском и его огромным напудренным париком с не меньшей бесцеремонностью, чем Дина со своим черным ухажером, чья курчавая голова и большие уши получали безжалостные подзатыльники и щипки за каждый проступок. Так, по крайней мере, описывала Дина поведение миледи мистеру Гамбо, а тут своему хозяину.